Подхватив тяжёлый чемодан карандаша и самоделкина, деревенское начальство и учёный отправились в сторону гостиницы, даже не заметив, что за ними наблюдают внимательные глаза дворника Метёлкина и почтальона Плюшкина. Пыль поднималась из-под ног профессора, его спутников и снова ложилась аккуратным ровным слоем на просёлочную дорогу деревни Козявкина. А в гостинице тем временем шли приготовления к встрече гостей. Больше всех суетилась буфетчица тётя Мотя. Она бегала по этажам, как заводная, и наводила чистоту и порядок. Мила углы, протирала тряпкой пыльную мебель, наводила блеск на окнах. Тётя Мотя много слышала о знаменитом профессоре Пыхтелкине и давно мечтала с ним познакомиться. И вот, наконец-то, дорогие гости приехали, во главе знаменитого учёного прибыли в их деревню и направляются в гостиницу, где тётя Мотя как раз и работала. Дел у Матильды Самсоновны было не в проворот, ведь она работала помощником директора гостиницы Сковородкина. А это значит, что вся главная работа по хозяйству лежала на её хрупких плечах. Хотя у тёти Моти, честно говоря, плечи были не такие уж и хрупкие. А всё потому, что Матильда Самсоновна была толстенькой. Или, если уж совсем по правде, то очень толстенькой. В деревне её побаивались. Говорили, что у тёти Моти тяжёлая рука. А это значило что ей под горячую руку лучше не попадаться. Возраст у тёти Моти был средний. Она была уже не молода, но ещё и не старая. Самой большой мечтой тёти Моти было выйти замуж за какого-нибудь хорошего человека. Она частенько так и говорила своей ближайшей подруге Степаниде, с тоской глядя в открытое окно. «Эх, Степаша!» «А где мне отыскать хорошего жениха?» «Вот сколько хороших женихов в нашей деревне Козявкине!» Показывая рукой в поле, отвечала повариха Степанида. «Это разве женихи?» Усмехалась тётя Мотя. «Это все бездельники и паразиты!» Сказала толстая тётя Мотя, недобро поглядывая на компанию сантехника Бегемотова, разгуливающую неподалёку от гостиницы. «Это...» «Почему же они паразиты?» — спросила повариха, вытирая мокрые руки о грязный передник. «Уж больно морда у них противная», — отмахнулась от подруги Матильда Самсоновна. «Особенно у Бегемотова. А вы ли ты разбойник?»